Глава 39. Я выключила конфорку под кастрюлей с мясом, приподняла крышку, потянула носом аромат. Ну, хотя бы пахнет неплохо. Я стараюсь, но есть ещё такая штука, как кулинарный талант, а с ним у меня, похоже, как-то не срослось. Спрашивать совета у Вероники мне не позволяло самолюбие, поэтому я справлялась сама. Как обычно делала это уже несколько лет. Надеюсь, что голодному мужчине моя стряпня понравится. У прежнего Макса никогда не было претензий. Однако нынешнее тело, много лет баловавшее себя всякими изысками, могло отнестись к моей тушёной баранине не так снисходительно. Максим ушёл куда-то ещё в полдень, пару раз и звонил узнать, как у меня дела, и предупредил, что задержится. Я терпеливо ждала, готовила, смотрела телевизор, несколько раз пила кофе, что-то жевала, но время в одиночестве всё тянулось и тянулось. К счастью, мне уже не надо было безвылазно сидеть дома. Мой третий кокон случился через несколько дней после того, как я со скандалом наскоро собрала сумку и перебралась в студию на улице Мира. Нет, в принципе, Эрик ничего не имел против Никиты Корошева лично, даже наоборот, но он был категорически против того, чтобы я в самое неподходящее время уезжала из-под его крыла в квартиру, имеющую дурную славу. Да ещё и к мужчине, который не имеет права постоянной опеки и сам под надзором. Но я собралась и уехала, ничего не объясняя. Конечно, рано или поздно придётся Эрику всё рассказать про тарку бессмертия, и теперь я была уверена, что он поверит. Но пока я решила повременить с сенсациями. Опасения Эрика оказались напрасными. В третий кокон я свалилась так же стремительно, как и раньше, но рядом со мной снова был Макс. и как в первый раз я чувствовала его сильные и теплые руки, и даже подсознательный страх не смог вырваться наружу. Я вырубилась окончательно, а когда очнулась, еще не открыв глаз, была готова паниковать, эти же уверенные руки поймали меня в объятия. А потом был визит вместе с Эриком в военный госпиталь к молодому и очень серьезному главврачу, который после обследования и долгих разговоров, клятв и обещаний Эрика выписал мне заключение о параметрах моих биоритмов. И после официальной комиссии я получила новую карту-паспорт, и перечёркнута она была голубой полосой. Третья группа, законная. Эрик переоформил опеконство и смирился с тем, что я не живу дома. Предостерегающий погрозил Никите пальцем, но смирился. Неделя после кока надодалась мне уже легче. И хотя я по-прежнему ненавидела эту квартиру, Старалась не выходить на террасу и даже не смотреть в окна, и с опаской поглядывала на место, где недавно застрелила Карпенко. Чувствовала я себя куда увереннее, чем прежде. Я пыталась понять, а как бы я относилась сейчас к хозяину этой квартиры, если бы он был и оставался только Никитой Корошевым. Несмотря на несносный характер, он успел слегка расстрогать меня своей нелёгкой долей. А за помощь моим близким я была ему благодарна. Но ни за что я бы не переехала к нему жить. Впрочем, не стань он Максом, вряд ли он даже намекнул бы на это. Теперь это очевидно. Всё в поведении Корошева, что совсем недавно вызывало моё изумление и возмущение, получило своё объяснение. Так не мог вести себя Никита, но именно так должен был вести себя мой Макс после всего, что с ним произошло. На звук открывающегося замка я подскочила точно так же, как раньше. Ну наконец-то. Я выбежала в крошечную прихожую. Максим уже снял и повесил на крючок бушлат и стаскивал ботинки. Полы куртки местами были покрыты корками засохшей грязи, а ботинки были в глине целиком. Макс, куда это ты провалился? Он смущённо улыбнулся, развёл в стороны грязные руки, неловко обнял меня локтями и поцеловал. Не пугайся, это всё ерунда. Просто там, где я был, после дождя ужасное грязище. И где это? За городом. Что ты там делал? Макс отпустил меня и пошёл в ванную. Пока он мыл руки, я подпирала косяк и смотрела на его длинную худую фигуру, склонившуюся над раковиной. Мне вообще-то всегда нравились крепкие и спортивные ребята, особенно один из них. Но так тоже ничего, как оказалось. Я присмотрел один домик. Наконец ответил Макс на мой вопрос. Мы могли бы туда перебраться после небольшого ремонта. удобное место далеко от проезжих дорог. Это я уже поняла. Дорог там, похоже, нет совсем. Макс отмахнулся. Пустяки. Грунтовку можно подсыпать щебнем. А место действительно уединённое, что всем нам очень даже не помешает. Всем нам? Это кому? Видишь ли? Макс задумчиво почесал нос. Дом большой. Я бы даже сказал, очень большой. И в нём легко поместимся не только мы с тобой, Ну и Эрик с Вероникой. Подожди, подожди. Я совсем растерялась. А с чего ты решил, что им это надо? Я уже не раз обсуждал это с Айболитом. Он всерьёз хочет увести Веронику подальше от любопытных глаз. Девушка-то в самом деле приметная, крась её не крась. Да и кто знает, насколько надёжны документы, которые сделал Карпенко. Вдруг грубая подделка. Тогда лучше поменьше попадаться на глаза, кому бы ты ни была. Олег давно порывался поискать жильё в глуши, но служба держала. А теперь и ему самому в Питере делать нечего. Да, я знаю всё это. Я имею в виду, что им, возможно, совсем не хочется делить жилище с кем-то ещё. У них своя жизнь, а у нас с тобой, кстати, вроде как своя. И хоть Вероника мне подруга, но сидеть день за днём с ней на одной кухне я совершенно не хочу. Макс покачал головой. Не переживай. Там кухни пока нет, на которой можно было бы сидеть. Там довольно много работы. Так небольшой ремонт или много работы? Не цепляйся к словам, — рассмеялся он, потом снова стал серьезным. Если честно, работы там не много, а очень много. Ты умеешь строить деревенские дома? Я договорился со специалистами, — деловито пояснил он. Если мы вчетвером примем решение, что это нам нужно... Через сутки будет готова смета, и бригада приступит к работе. "Где же ты взял таких расторопных специалистов?" фыркнула я. "У друга моего отца есть строительная фирма", пожал плечами Макс. "Я попросил отца, отец попросил друга, тот развёл руками и ответил: "Легко. Ты виделся с отцом?" Максим встряхнул головой. "Не с тем, который в пограничье, с оддешним, с Алексеем Ивановичем Корышевым". Я и сам мог бы найти приличную строительную контору, но давно нужно было повидаться с отцом. И я знал, что ему будет приятно, если он сможет мне чем-то помочь. Голос Макса предательски сорвался. Он кашлянул и, осторожно обойдя меня, направился в комнату. Я неспеша потопал следом. «Чем это пахнет?» — поинтересовался Макс, подойдя к кухонному уголку. «Соусом», — скромно ответила я. «И не стоит предвкушать что-то особенное. Я не уверена в том, что у меня вышло. А что под соусом? Баранина с картошкой. Макс удивленно посмотрел на меня. Бараны, кудрявые такие, уточнила я. Бе-е-е, говорят. Ну, Макс, ну ты что тормозишь? Он шагнул ко мне, схватил в охапку, прыгнул вместе со мной на один из широких диванов, подмял под себя. Макс, я жду тебя целый день и жрать хочу. Я тоже, согласился он, смеясь. Но беда в том, что я хочу всего и сразу. Кто бы сомневался, только не я. Сразу никак уж, извини. Ладно, тогда по очереди. Я обняла его за шею, мы поцеловались. Он чуть отстранился, чтобы стянуть джемпер. Я вгляделась в его лицо и засмеялась. Что ты? Растерялся он. У тебя эта глина в волосах даже. Я старался. Он пожал плечами. Лазал по стенам. Хочу, чтобы у нас было спокойное, уютное место, чтобы моя семья жила в безопасности. Я всегда этого хотел. Если ты этого хотел, ты выбрал неправильную девушку. Не надо было связываться с поднадзорной. Глупости не говори, сурово оборвал он меня. Я отвила его руки и выбралась на свободу. Это не глупости, Максим. Впрочем, конечно, откуда тебе тогда было это знать? Макс нахмурился. Мне что тогда, что сейчас совершенно безразлично. поднадзорные мы или нет. Считаемся мы здоровыми или больными? Я собирался осенью увольняться из дружины. Я хотел, чтобы ты вышла за меня, чтобы мы жили долго-долго и превратились бы в таких сгорбленных старичков. Ходили бы, гуляли с палочками, и если бы падали на гололёд, то вместе. Остали бы совсем древними, тогда нас внуки вывозили бы в парк в креслах на колёсиках. Какие внуки, Макс? Совсем ты что ли? Обыкновенные внуки, как у всех. пожал он плечами. «Да ну, у тебя они будут. А у меня нет, поэтому не смей никогда об этом говорить, слышишь? Даже говорить не смей». Я видела, что он испугался. Да я и сама немного испугалась тому, с какой злостью вырвались у меня эти слова. Он ничего не сказал, только осторожно взял меня за плечи. «Не говори со мной об этом никогда», — повторила я шепотом. «Я уже очень люблю их». «Кого?» — с опаской уточнил он. «Наших детей, которые никогда не родятся. Я очень люблю их. Они были бы замечательными. И я никогда бы никому не позволила их забрать у нас». Макс смотрел на меня, неторопливо кивал и поглаживал по плечам. «Я точно знаю Максюша. Я не позволила бы их забрать, и это кончилось бы плохо. Я бы всех вокруг поубивала. Каждого, кто посмел бы даже заикнуться о том, чтобы отобрать их у меня». Поэтому, чтобы не было беды, они никогда не родятся, я так решила. Было настолько плохо, что хотелось разрявиться белугой, но Макс смотрел на меня с выражением такой чудовищной боли, что я перевела дыхание и заставила себя улыбнуться. Так что, Макс, будем в гололёд падать вместе, как ты и хотел. Но в парк придётся ходить только вдвоём. Он тоже через силу улыбнулся. Прости, я не хотел тебя мучить. Я знаю, Дело в том, малыш, что многое может измениться. Когда изменится, тогда и поговорим. Хорошо, пока отложим. Он подался ко мне и поцеловал меня в мокру от слёз переносицу. Я обняла его, потёрлась лицом о его плечо и встала. Пойдём ужинать. Он побежал к плите, впереди меня схватил ложку и запустил её в кастрюлю с мясом. Кудрявые бараны, говоришь? пробормотал он с полным ртом и облизал ложку. Я вот прямо из кастрюли и поужинал бы. Но вроде как полагается с тобой поделиться. Давай тогда тащи тарелки живенько.